692. Октябрь, 24. -е. В каждом новом воплощении индивидуальность или высшая триада получает новое физическое тело, а также и всю низшую четверицу, включающую в себя и физическую оболочку. Иногда в колыбели младенца лежат сущие дьяволята. В чаше отложены все накопления духа, и все элементы новой четверицы соответствуют им. Там, где пребывала триада — Перед новым воплощением нет ничего, что позволяло бы проявляться низшим накоплением духа. Но, возвращаясь в мир плотный, он получает оболочки, дающим ему возможность выявлять свою сущность в созвучии своими устремлениями. В то же время новые оболочки, еще не отравленные темными деяниями, дают духу и свободу выбора и возможность избрать другую линию поведения, направленную не во тьму, но к свету. В этом преимущество... нового воплощения. Нет прежних условий плотного окружения и оболочки новые. Все можно начинать заново и бороться со старыми нагромождениями если дух того хочет. Одни духи, проходя через очередные воплощения, идут по восходящему пути, другие — по нисходящему. Но те и другие имеют свободу выбора и новые возможности двигаться в желаемом направлении. И только сознательные служители тьмы и темные сущности всех ступеней избирают направление по нисходящей спирали сознательно. Но они отличаются от духов обычных тем, что в промежутках между воплощениями пребывают в непрерывном аду, в сферах соответствующих их сущности Всех подробностей охватить невозможно, ибо имеются и отклонения, и исключения из общей нормы. К тому же, как бы низко ни пал дух, Он всегда может обратиться к свету, если захочет.